Глава 6 Копенгаген, Дания. Июнь 2013 года. Вцепившись в бортик ванной, Беатрис пыталась восстановить дыхание. Ее сердце словно вырвали из груди, медленно, чтобы позволить пережить каждый миг последнего испытания. Боль была такой, что она не могла пошевелиться, не осталось ни единой связной мысли. Беатрис пришла в себя, глядя в потолок. Сердце глухо ухало, и она судорожно ухватилась за холодные металлические ручки. Она не стала вытираться и смывать пену, просто завернулась в полотенце и вышла в комнату, оставляя за собой мокрые следы. Присев на кровать, Беатрис достала из сумочки мобильный и набрала номер Сильвина. Он прислал его вместе с вакциной, но она так ни разу им и не воспользовалась. Беатрис знала, что не должна ему звонить, но смутно представляла, что делать дальше – Ее охватил дикий животный ужас, чувство, справиться с которым почти невозможно. Она привыкла контролировать все, даже собственный страх, но сейчас ничего не могла с собой поделать. Она попала на автоответчик и, с силой сжимая мобильный в руке, сдавленно пробормотала. «Перезвони, пожалуйста, перезвони!» Авелин говорила, что Сильвин пропал, на что она надеялась, набирая этот номер. Руки дрожали, она отшвырнула мобильный и зажала их между коленями, раскачиваясь назад и вперед. Выдержка разлетелась осколками, и собирать их сейчас у нее не было сил. Только Сильвин видел ее в таком состоянии. Всего один раз, когда по приказу Дариана заставил поверить в то, что Авелин умерла. Ее трясло, как в приступе малярии, но она заставила себя дотянуться до телефона, нажала повторный вызов и снова попала на автоответчик. «Если у вас есть чем меня порадовать, оставьте сообщение, и я перезвоню вам как только смогу». Холодные, безадресные слова, произнесенные знакомым, некогда родным голосом. Гудок, тишина, отбой. Беатрис сползла на пол, прижимая к себе колени и не чувствуя холода. В Копенгагене сегодня не больше шестнадцати, а окна в номере на распашку. Перед тем, как она решила принять ванну, ей было просто нечем дышать последние дни она место себе не находила и сейчас не сомневалась в своих ощущениях. Что-то плохое случилось с Савелин. Они добрались до нее. Непонятно как, но добрались. Она боялась думать о том, что произошло. Боялась, что ей придется снова услышать слова «Ее больше нет, Беатрис». Боялась, что на этот раз они окажутся правдой. Беатрис хорошо помнила безумие, из которого она выбралась с трудом. Выбралась, когда поняла, что ни собственная смерть, ни смерть ни в чем неповинных людей Авелин не вернет и не избавит от боли. Это произошло, потому что она доверилась Сильвину. Где же его всемогущий Дориан, который обещал Авелин неприкосновенность? Беатрис позвонила Рейвону, но тот тоже не брал трубку. Потрясение понемногу отступало, она поднялась с ледяной плитки, вытащила из-под кровати дорожную сумку и достала новые документы. Это все, что ей потребуется, потому что бегать она больше не будет, ни от кого и никогда. Если понадобится, она разнесет к чертям весь мир, вытащит Вольтера из его логова, а заодно и Кроу с Рейвеном. Им бы сейчас молиться, чтобы Авелин выжила.